Портал аудиокниги.club представляет. Роберт Хайнлайн. Дороги должны катиться. «Кто заставляет дороги катиться?» Оратор застыл на трибуне, ожидая ответа. Послышались редкие выкрики, рассекающие глухой и настороженный гул собравшихся в зале людей. «Мы! Мы! Мы! А кто же еще? А кто там в преисподней...» «Делают всю грязную работу, чтобы добропорядочные чистюли могли спокойно разъезжать наверху!» На этот раз люди откликнулись дружным ревом. «Мы!» Не теряя времени зря, оратор подпускал пару. Слова уже не падали одно за другим, они слись с металлическим скрежетом, бойко, без остановок, словно полотно транспортера. Говоривший навис над толпой, стараясь задержаться взглядом на каждом, и одновременно обращаясь ко всем. «На чем держится бизнес? На дорогах! Что подвозит людям жратву? Дороги! Как они едут на работу? Нас везут дороги! Как добираются домой к своим женам? Опять же, по дорогам!» Он выждал эффекта ради и, понизив голос, продолжил. «Где они все окажутся, если вы, парни, перестанете двигать дороги? В заднице, вот где! И они это прекрасно знают! Знают! Но что это в них меняет?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 «Джентльмен в конторе или парень в преисподней? Какие еще у нас требования? Право самим выбирать инженеров? Да, мы хотим этого. Кто сумеет лучше подобрать инженеров? Техники или тупая экзаменационная комиссия, которая даже носа в преисподнюю не совала и не может отличить подшипника от катушки электромагнита?» Он, словно прирожденный актер, сменил темп и еще больше понизил голос. «Я говорю вам, братья!» Пора кончать с бессмысленными петициями в транспортную компанию не начинать бороться по-настоящему. Пусть слабаки болтают о демократии. В наших руках сила, и мы как раз те самые люди, с которыми им придется считаться. Пока он так разглагольствовал, в конце зала поднялся человек. Брат-председатель. Он дождался очередной паузы и произнес, растягивая слова. Можно мне пару слов? Конечно, брат Харви, говори.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 «Нам приходится предупреждать об уходе за 90 дней, но какого, спрашивается, хрена? Мы же знали об этом, когда поступали на работу. Дороги должны катиться, они не могут тормозить всякий раз, когда какому-нибудь бездельнику надоела его работа». «А теперь, Соупи...» Стук молотка резко его оборвал. «Простите», — поправился Харви.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 «Во всяком случае, имею честь представить вам мистера Шорти Ван Клика!» Выкрик из зала прервал его. «Брат Иван Клика!» «Отлично! Брат Иван Клика, заместителя главного инженера нашего Родтауна!» «Благодарю, брат-председатель!» Представленный оратор проворно взобрался на трибуну, раздаривая собрание улыбки. Его прямо-таки распирало от внимания к собственной персоне.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 Вы когда-нибудь испытывали эмоции? Да, мистер Гейнс. Хм, по вам и не скажешь. Ну ладно, придется поверить, вы же никогда не ошибаетесь. Пригласите мистера Блэкенсопа. Хорошо, мистер Гейнс. Ларри Гейнс поднялся, приветствуя гости. Не больно представительный малый, подумал он, протягивая вошедшему руку и обмениваясь приятными в таких случаях любезностями.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 «Не знаю только, что именно вы хотели бы посмотреть. Полагаю, вы уже наслышаны о Роттаунах, как они начинались, как действуют и так далее». «Да, конечно, кое-что я читал, но я же не инженер, мистер Гейнс. Я политолог. Мне было бы интересно посмотреть, как все это сказывается на людях. Давайте так. Вы будете мне рассказывать о дорогах, как будто я вообще о них ничего не слышал, а я буду задавать свои вопросы». «Согласен. Предложение дельное. Кстати...» «Вы здесь один или с вами кто-нибудь еще?» «Нет, я один. Секретаря я отослал в Вашингтон». «Понятно». Гейнс взглянул на часы. «Скоро ужин. Я предлагаю пройти на Стоктонскую полосу. Там скоро будет проезжать неплохой китайский ресторанчик. Очень даже рекомендую. Перекусим. Это займет часок, не больше. А заодно вы посмотрите, как действуют наши дороги». «Отлично».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 и, наконец, добрались до самой быстрой, стомильной полосы, которая пробегала от Сан-Диего до Рено и обратно за 12 часов. Соп увидел, что оказался на пешеходной дорожке шириной в 20 футов. С другой стороны дороги высилось ограждение, вдоль которого, словно лавки на средневековом мосту, стояли легкие домики. Как раз напротив в окне одного из них призывно загорелась реклама. Бифштекс и Джейка, филиал номер 4. Самая быстрая еда на самой быстрой дороге. Обед в полете, мили в пролете. Потрясающе, сказал Блэкинсу. Это, должно быть, напоминает обед в трамвае. Там что, действительно хороший ресторан? Один из лучших. Конечно, не экстра класс, но такие его уважают. В таком случае, может быть... Гейнс улыбнулся. Насколько я понимаю, сэр, вы хотели бы туда заглянуть? «Право, я не хотел мешать вашим планам». «Не беспокойтесь, я голоден, как волк, а до стоктона еще час езды». Гейнс приветствовал хозяйку, словно знал ее много лет. «О, миссис Макой, привет! Как мы поживаем?» «Неужто сам шеф пожаловал? Давненько же мы вас у себя не видали». Она проводила их в небольшой кабинет, отделенный перегородкой от прочих перекусывающих пассажиров. «Вы и ваш друг желают поужинать?» «Конечно, мисс Макой, и во всем полагаемся на ваш вкус, но непременно хотим попробовать ваши замечательные бифштексы». Двухдюймовые из молодого бычка, который умер счастливым. Она ушла выполнять заказ с удивительной легкостью, неся свое грузное тело. Маккой часто принимала в своем заведении главного инженера, и поэтому первым делом принесла и поставила перед ним на столик переносной телефон. Гейнс подключил телефон к розетке на стене кабинета и сразу же набрал номер.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 Миллионы людей. Неужели их здесь так много? Конечно. От дороги, на которой мы сейчас едем, зависят 12 миллионов человек, живущих или работающих в пятимильной полосе вдоль всего ее протяжения. С появлением дешевой энергии человечество вступило в новую эпоху, которая можно было назвать не только эпохой энергии, но и эрой транспорта. Два события особо выделяются в этот период получение дешевой солнечной энергии и пуск первой механической дороги. Несмотря на вспыхивание от случая к случаю компании за экономию энергетических ресурсов, уголь и нефть в США были позорным образом сожжены еще в первой половине 20 века. Главная заслуга в этом деле бесспорно принадлежала автомобилю. Меньше чем за полстолетия скромная одноцилиндровая безлошадная карета превратилась в стального монстра с мощностью в сотни лошадиных сил,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 В ходу были мрачные шуточки, вроде «Пешеходы делятся на два класса, мертвые и быстроногие». А еще пешеходы определяли как водителя, которому посчастливилось отыскать стоянку для своей машины. Таким образом автомобили обусловили быстрый рост городов, а затем сами же их и задушили своим громадным количеством. Еще в 1900 году Герберт Уэллс заметил,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 было переоборудовано в суперхайвей с нижним пределом скорости 60 миль в час. Строительство дороги планировалось как госзаказ. Она должна была поддерживать развитие тяжелой промышленности, однако ее появление имело неожиданные последствия. Большие города Чикаго и Сент-Луис выпустили навстречу друг другу что-то наподобие псевдоподий и слились, встретившись возле Блумингтона, штат Иллинойс. Возле магистрали выросла застроенная полоса,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 А если пройти еще несколько шагов, то окажешься за городом, где и проживала основная часть населения. Небольшие коттеджи расположились среди холмов, по берегам рек, тут и там виднелись между сельскими фермами. Люди работали в городе, а жить предпочитали в деревнях, которые находились друг от друга в 10 минутах ходьбы. Миссис МакКой сама обслуживала шефа и его гости. Появление знаменитых бифштексов вмиг оборвало разговор. Ресторан «Бифштекс и Джейка» плавно катился вперед. Вдоль всей протянувшейся на 600 миль линии дежурные инженеры секторов каждый раз выслушивали доклады техников, следящих за своими подсекторами. «Подсектор 1 проверен. Подсектор проверен. Тензометрические данные напряжения, нагрузки, температуры подшипников, показания синхротохометров. Подсектор 7 проверен». Все техники, как один, выносливые, толковые люди в робах, проводящие большую часть жизни в преисподней ради вечного шума стамильной полосы, резкого визга вращающихся роторных барабанов и жалоб передаточных роликов. Дежурный инженер Дэвидсон рассматривал схему дороги, светящуюся на стене центрального поста управления сектора Фресна. Миниатюрная стамильная полоса на схеме едва заметно двигалась, И Дэвидсон машинально отметил место, где располагался четвертый ресторан Джейка. «Шеф скоро доберется до Стоктона. Надо будет позвонить ему после проверки. На трассе все спокойно. Транспортная нагрузка нормальная для часа пик. Когда все вот так идет своим чередом, дежурный в центральной диспетчерской может спокойно вздремнуть, и никто этого не заметит». Дэвидсон повернулся к курсанту-инженеру. мистер Варнс?» «Да, сэр». «Как насчет чашки кофе?» «Неплохо, иди, сэр. Я закажу, как только поступят все рапорты». Минутная стрелка хронометра на панели управления подошла к 12 Курсант щелкнул тумблером. «Всем секторам доложить о ходе работ!» произнес он ломающимся от волнения голосом. На экране появились лица двух дежурных по сектору. Тот, что помладше, тоже изо всех сил, стараясь скрыть смущение, отрапортовал. «Диего кольцевая катится!» Почти мгновенно их сменили двое других. Сектор Анджелес катится! Еще через секунду. Сектор Бейкерсфилд катится. И Сектор Фразно катится. Последний отчиталось Рено Кольцевая. Курсант повернулся к Дэвидсону и доложил. Дороги катятся. Очень хорошо. Так держать. Неожиданно видеоэкран осветился вновь. Сектор Сакраменто, дополнительный рапорт. Слушаю.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 «Курсанта джинса под арест и доставить ко мне». «Слушай, сэр. Так держать». Дэвидсон повернулся к пульту управления и набрал номер бифштексов Джейка. «Мистер Гейнс, вы говорили, что обесточивание большого участка дороги – главная причина, которая может вызвать чрезвычайную ситуацию. Значит...» э...» Дэвидсон повернулся к пульту управления и набрал номер бифштексов Джейка.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 Теперь это называется «Гимн курсантов-дорожников». Вот, послушайте. Навязчивый ритм марша, казалось, слился в одно целое с шумом дороги. Затем вступил мужской гул. «Слушай, дороги, гул, смотри, как они бегут. Наш бесконечный труд вечен пот, ибо наши дороги идут вперед. Покуда вы мчите, покуда скользите, мы снизу следим за главным событием, как наши дороги идут вперед.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 Вот почему транспортники, полувоенная специальность со строгой армейской дисциплиной. Мы узкое место, синекванон. Непременное условие существования индустрии и всей экономической жизни. В любых других отраслях возможны забастовки, но они вызовут лишь временные и локальные трудности. Время от времени могут случиться неурожаи, страна переживет их довольно легко. Но если замрут дороги, остановится все. Результат будет такой же, как и при всеобщей забастовке.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 Я был в составе согласительной комиссии, она регулировала условия труда, решала вопрос о повышении зарплаты и все остальное. Ну а после меня приписали. Сигнальная лампочка на переносном телефоне замигала красным. «Извините», — сказал Гейнс и поднял трубку. «Да». Блэкенсоп мог слышать голос на другом конце провода. «Шаф, это Дэвидсон. Дороги катятся». «Отлично. Так держать». «Поступил еще один тревожный рапорт из Сакрамента».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 Продолжайте обслуживание. Гейнс вышел наружу. Блэкенсоп обтащился за ним. На самой полосе ситуация выглядела далеко не так просто. Стомильная полоса стояла, в то время как рядом с ней бешено мчалась другая, делавшая 95 миль в час. Скорость не позволяла рассмотреть людей, стоявших на движущейся полосе, и их мелькающие фигуры казались вырезанными из картона.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 Согнувшись чуть ли не вдвое, он возился в тесном четырехфутовом промежутке между крышей ресторана и перекрытием. Вскоре он нашел, что искал. В пятидесяти футах в стороне оказался другой лаз, похожий на тот, через который они только что пролезли. Гейнс крутанул колесо замка, выпрямился, положил руки на край отверстия и одним ловким движением запрыгнул на крышу. Его компаньон полез следом за ним, хотя у него это получилось не сразу.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 Он больше напоминал ровное сияние снега, искрящегося на равнине под звездами. Ступая в этом призрачном свете, они отыскали проход, по которому им предстояло добраться до невидимой из-за дождя стены, отделяющей дорогу от расположенных по соседству зданий. Узкая лента мостков таяла в темноте за плавным изгибом крыш. Они побежали по мосткам, стараясь двигаться как можно быстрее, насколько дозволяла темнота.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 И только необходимость немедленных и конкретных действий поддерживала его в эти минуты. На его лице не было и следа, бушевавшей в глубине бури. На стене здания зеленым пунктиром светились стрелки, указывающие влево. Над ними возле узкой двери горел указатель – проход вниз. Гейнс и следом за ним задыхающийся блокинсоп поспешили туда. Они спустились по узкой лестнице, освещенной одинокой люминесцентной лампой,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 Попытки наладить связь продолжаются. Послан курьер из-под сектора 10 сектора Стоктон. По нашим данным, жертв на линии нет. Пассажирам по трансляционной сети рекомендовано держаться подальше от девятнадцатой полосы. Принимаются меры по эвакуации людей». «Жертвы есть», — вставил Гейнс. «Срочно вызывайте полицию и скорую помощь». «Слушаюсь, сэр». Дэвидсон повернулся, чтобы отдать распоряжение, но дежурный курсант уже принялся его выполнять.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 «Сообщите мэру и губернатору, что я принимаю чрезвычайные полномочия», – распорядился Гейс. «Поставьте в известность начальника полиции, пусть выполняет ваше распоряжение. Прикажите коменданту вооружить всех имеющихся под рукой курсантов, чтобы в случае необходимости они были готовы. Выполняйте». «Есть, yes, сэр. Надо ли вызвать свободных от дежурства техников?» «Нет, это не авария».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 Гейнс несколькими жестами объяснился с ним, затем протолкнул Блэкенсопа в тесный пассажирский отсек и сам втиснулся следом. Прозрачный колпак еще не успел встать на место, когда их ударил шквал ветра от пронесшихся мимо машин. Из трех австралиец успел разглядеть лишь последнюю. Они мчались на север со скоростью не меньше 200 миль в час. Блэкинсопу показалось, что за стеклом последней машины мелькнули маленькие кадетские шапочки —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 «Пошлите его к черту и дайте Дэвидсона, скорее!» «Хорошо, сэр». еще, держите этот канал, соединенным с пультом Дэвидсона, пока я не прикажу отключить». «Хорошо». Телефонистка исчезла с экрана, уступив место дежурному офицеру. «Это вы, шеф? У нас пока никаких новостей». «Ладно, ты можешь связываться со мной по этому каналу или через центр управления десятым подсектором. У меня все». Лицо Дэвидсона вновь сменилось лицом телефонистки.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 «Шеф, вас вызывает Ван Клик». «Давайте». Ван Клик появился на большом экране. «Привет, Ван», — произнес Гейнс. «Ты где?» «На пасту Сакраменто. Теперь слушай». «В Сакраменто?» «Отлично. Докладывай». Ван Клик состроил презрительную гримасу. Черта с два я буду тебе докладывать. Никакой я тебе больше не заместитель. Теперь мне будешь докладывать ты». «Послушай, что ты там мелешь?» Это ты слушай и не перебивай, тогда поймешь. Тебе конец, Гейнс. Я избран председателем Временного комитета управления новым порядком. Ван, у тебя все дома? О каком новом порядке ты говоришь? Узнаешь. Сегодня произошла технократическая революция. Вы ушли, а мы пришли вместо вас. Это мы остановили двадцатую, чтобы показать вам, что мы многое можем и больше шутить не намерены.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 должен обладать той степенью власти над окружающими, какая внутренне присуща социальным функциям, им исполняемым. Любая другая форма социальной организации глупа, нереальна и противно естественному порядку. То, что все отрасли современной экономики полностью зависимы друг от друга, совершенно ускользнуло от внимания создателей этой замечательной теории.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 «Ван», — медленно сказал он, — «неужели ты действительно собираешься начать такую аферу и думаешь, что это сойдет тебе с рук?» Коротышка выпятил грудь. «Мы ничего не собираемся начинать. Мы уж начали. Ты не сможешь запустить двадцатую, пока я не дам разрешение, И, между прочим, если понадобится, я могу остановить всю дорогу». Только теперь Гейнс с тревогой понял, что его заместитель оказался маниакально тщеславным человеком.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 страна не может существовать без нас. Значит, ему придется смириться с нами и принять наши условия. Гейнс чувствовал, что в словах Ван Клика скрывалась горькая правда. Если забастовка дорожных техников станет всеобщей, правительство не сможет подавить ее силой. Такая попытка сродни попытки избавиться от головной боли с помощью гильотины. Хотя, с чего он решил, что возмущение будет всеобщим? Почему ты думаешь, что техники всей страны пойдут за тобой?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 «Если наш план сработает, мы выкратим управление сектором Сакрамента из-под носа увана А после этого пускай он, сколь хочет, сидит на посту управления Сакраменто, пока не проголодается и не надумает образумиться». Гейнс выключил связь и повернулся к дежурному инженеру подсектора. Эдмонс, дайте мне шлем и пистолет». «Есть, сэр». Он выдвинул ящик и протянул шефу пистолет. Пистолет был небольшой, но выглядел достаточно внушительно.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 Между ними произошел быстрый обмен жестами. Курсант козырнул, повернулся к остальным и, подав короткий сигнал, резко махнул рукой. Курсанты один за другим направились в комнату сменного персонала. Гейнс двинулся следом. Оказавшись в помещении, где не было шума, Гейнс сказал. «Все вы видели Хьюджиса? Кто из вас хочет свести счеты с той сволочью, которая это сделала?» Трое курсантов отозвались немедленно. Сломав строй, они шагнули вперед. Гейнс холодно посмотрел на них. «Хорошо. Вы трое сдайте оружие и возвращайтесь в казарму. Если кто-то еще думает, что нам предстоит месть или охота, он может присоединиться к ним». Гейнс выдержал паузу, потом продолжил. «Сектор Сакраменто захвачен самозванцами. Мы пойдем его отбивать, но надо стараться, чтобы обошлось без жертв и чтобы не останавливалась дорога. План такой».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 С ее помощью обеспечивалось оперативное взаимодействие со всеми подразделениями. Первые 200 ярдов были пройдены без происшествий. Затем им попался оставленный неподалеку от роторного барабана Жук. Техник, хозяин Жука, в это время снимал показания с индикаторов контрольно-измерительного пульта и приближение их не заметил. Техника тут же арестовали. Он и не думал сопротивляться, хотя и был до крайности возмущен. Отделение отстало, пропустив на смену вторую цепь.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 Гейнс хоть и действовал быстро, но пленник по переговорному устройству мог успеть предупредить противника об атаке. В этом случае внезапного удара не получилось бы. По цепочке передали приказ продолжать движение, но с большой осторожностью. Опасения Гейнса вскоре подтвердились. Впереди показалась группа людей на жуках. Не доезжая нескольких сотен ярдов, они остановились. Людей в группу входила десятка-два. Точнее сказать, было трудно. Большинство из них укрывались за стальными барабанами. Харви взглянул на Гейнса. Тот кивнул и посигналил курсант-капитану остановиться. Харви выехал вперед, высоко подняв над головой руки. Он вплотную приблизился к замершим на месте бунтовщикам и тоже затормозил. Один из заговорщиков, явно вожак, заговорил с Харви на языке жестов. Харви что-то ответил ему. Они были чересчур далеко, а желтый свет был слишком тусклым, чтобы понять, о чем они говорили. Разговор продолжался недолго. Затем наступила пауза. Вожак, казалось, был в нерешительности. Тогда из группы вперед выехал человек и, сунув пистолет в кобуру, заговорил с предводителем. В ответ на резкие жесты подъехавшего, тот отрицательно помотал головой. Парень начал опять, но получил тот же ответ.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 Хотя понимал прекрасно, что выполнить это практически невозможно. Будут смерти. Он этого не хотел, но выбора уже нет. Он не мог посылать своих ребят под пули, запретив им стрелять первыми. Любой вооруженный повстанец был потенциальным убийцей, и приказ открывать огонь был более чем справедлив. Перестроившись, цепи взяли с места с той максимальной скоростью, которую могли дать жуки, около 18 миль в час.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 Когда произошла остановка, на дороге уже почти никого не было. Хорошо, давай, Ванклика. Лицо главаря заговорщиков было злее некуда. Ну что? сходу закричал он. Ты думал, я шутки с тобой шучу? Ну так получай, что хотел. Интересно, как ты теперь запоешь, мистер главный инженер. На Гейнсо накатило желание выложить вслух все, что он думает о своем заме. Голос этого недоростка действовал на него подобно скрежету ножа по стеклу.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 Видишь вот это? Он показал грушевидный блок управления и длинный шнур, который отходил от него. Стоит мне нажать кнопку, и взрыв перерубит дорогу пополам, слышишь? Все полетит к черту! А перед уходом я возьму топоры напоследок, разнесу на этой станции все, что можно. Единственное, о чем Гейнс сейчас сожалел, что плохо разбирается в психиатрии. Чтобы переиграть вам клика, оставалось надеяться только на собственный здравый смысл. На это трудно что-нибудь возразить, Ван, согласился он. И все-таки я не вижу причины, почему бы мне не попробовать поискать выход еще. Не видишь причины? Так раскрой глаза. Если ты начнешь пробовать, я взорву дорогу тебе на зло. Вот и подумай, что станет тогда с людьми, которые будут на ней. Гейнс судорожно искал решение. Он ничуть не сомневался, что Ван Клик выполнит свою угрозу.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 Я приеду один без оружия. Буду скоро, как только позволит машина. А твои люди? Пока я не вернусь, они останутся здесь. Не веришь, можешь выслать наблюдателей. Где-то секунду Ван Клик мялся с ответом, с одной стороны раздираемый страхом угодить ненароком в капкан, с другой — желанием видеть, как бывший шеф приползет к нему на коленях умолять об условиях сдачи. Наконец, с недовольным видом он согласился. Гейнс дал инструкции Дэвидсону,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 В первую очередь надо сделать выводы из двух тяжелых уроков. Мысли о них крепко сидели в мозгу, словно занозы. Первое, что придется сделать, это установить на полосах перекрестную блокировку, чтобы в случае резкого расхождения скоростей примыкающие ленты ускорялись бы или тормозили. То, что произошло на 20-й, не должно повториться. Но с этим просто. Это задача техническая. Главная проблема не в этом. Главное — подбор кадров. Разумеется, отборочные тесты должны быть улучшены. Они должны гарантировать, что на транспорте будут работать только сознательные, понимающие свою ответственность люди. Но черт побери, ведь считалось, что именно это гарантирует нынешние тесты. Улучшенный метод Хамма Уотсферда Бертона еще ни разу не приводил к ошибкам. Во всяком случае, до сегодняшних событий в секторе Сакраменто. Непонятно, как Ванклику Клику удалось склонить к мятежу такое количество проверенных на тестах людей. Это просто немыслимо. Без серьезной причины хорошо подобранный коллектив не выйдет из равновесия. Поведение одного человека еще может не поддаваться прогнозам. Но когда их большое количество, они надежны, словно числа или машины. Они подчиняются законам статистики. Их действия можно измерить, проверить, классифицировать. Гейнс представил себе отдел кадров, шкафчики с картотеками, клерков. Наконец-то! Он понял. Ван Клик, как первый заместитель главного инженера, был офицером по кадрам целой дороги. Вот он ответ, который объяснял все. Кому, как не офицеру по кадрам, дана в руки замечательная возможность собрать весь мусор в одну корзину. Только он может это сделать, причем один, без помощников. Теперь Гейнс был твердо убежден, что Ван Клик намеренно переводил подходящих ему людей в один сектор, подделывая их личные дела. Должно быть, надувательство с тестами квалификации и темперамента тянулось не один год. Вот он, самый главный урок. Необходимы более жесткие тесты для офицеров. Классификацию и назначение персонала на должности нельзя доверять ни одному офицеру, если за ним не ведется самого тщательного контроля. Даже его, Гейнса, необходимо проверять в этом отношении. Вот только кто будет сторожить самих сторожей? Теперь он знал, в чем ошибка, и это доставляло ему мрачное удовлетворение. Надзор и контроль, проверка и перепроверка. Вот ответ на вопрос. Да, будет хлопотно, да, неэффективно, но с этим придется смириться. Повышая безопасность, всегда что-нибудь приносишь в жертву. Не надо было ему давать столько власти в Клику, не изучив его досконально. Но еще не поздно разузнать о нем кое-что. Он нажал аварийную кнопку, и машина резко остановилась. «Станция, соедините меня с моим офисом». Лицо Долорес смотрело на него с экрана. «Вы на месте?» — сказал он. «Отлично. Я думал, что вы уже дома». «Я услышал об аварии и сразу вернулась, мистер Гейнс». «Вы умница».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 Это надо же такое придумать. Ты затеял функционалистскую революцию, а единственная функция, до которой ты смог додуматься — взорвать дорогу, без которой ты вообще окажешься полный нуль. Признайся, чего ты так боишься? Я не боюсь. Неужели? Ты сидишь здесь, готовый совершить харакири при помощи своей игрушечной кнопки, и еще говоришь мне, что не боишься? Если бы твои приятели знали, как ты близок к тому, чтобы уничтожить все, за что они столько боролись...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 Секунду Гейнс глядел на него, перебарывая в себе сострадание. Потом размахнулся и ударил рукояткой пистолета по голове. Подошел к двери, прислушался и как следует ее запер. Шнур от кнопки вел к щиту управления. Гейнс проверил соединение и осторожно его рассоединил. Закончив эту нехитрую работу, он повернулся к пульту и вызвал фресно. Порядок, Дэйв, — сказал он. — Атакуйте прямо сейчас, и, бога ради, побыстрее! и тут же ушел со связи. Он не хотел, чтобы подчиненный видел, как его трясет. Новое утро Гейнс, уже совершенно спокойный, встречал в зале центрального поста управления во Фресно. Дороги катились. Вскоре они должны были разогнаться до нормы. Это была долгая ночь. Гейнс потребовал провести тщательную проверку сектора Сакраменто, и туда для новой работы были посланы все свободные от службы инженеры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 Смысл просьбы дошел до Дэвидсона лишь тогда, когда Гейнс пересек зал и был уже у себя в кабинете. «Долорес!» — с порога обратился Гейнс к секретарше. «Слушаю, мистер Гейнс. Позвоните моей жене и передайте, что я еду в Стоктон. Если она уже выехала, пусть ждет меня здесь. И еще, Долорес!» «Да, мистер Гейнс. Попробуйте ее как-нибудь успокоить». Губы ее плотно сжались, но лицо осталось непроницаемым. «Хорошо, мистер Гейнс. Ну вот и умница». Он вышел из офиса и сбежал по ступенькам вниз. На дороге он огляделся. От вида бегущих полос на душе у него потеплело. Наверное, это и было то, что называется счастье. Большими шагами он двинулся в сторону указателя «Проход вниз», насвистывая себе под нос. Гейнс открыл дверь, и грохочущий ревущий ритм преисподней словно бы подхватил мелодию, слившись с ней воедино. «Ну-ка, быстро! Быстро! Быстро!»